Ирина Романова. «Ведьма по наследству». Пролог. Началось все с того, что у меня появился дед. Хотя и до 40 лет своей жизни я не подозревала о его существовании. Как вскоре выяснилось, тот всю жизнь пробыл ведьмаком, что в нашем современном мире стало для меня настоящим шоком. Когда я пришла почтить его память, И поблагодарить за оставленное наследство на могилу, то и сама умерла от остановки больного сердца, принимая колдовской дар и становясь полноправной ведьмой. Впрочем, обо всем по порядку. В тот день все падало из моих рук, а само меня мучили какие-то предчувствия, из-за чего я пребывала в рассеянности. Так вышло, что я забыла купить хлеба о чем спохватилась только тогда, когда приготовила ужин и принялась ждать мужа с работы. Именно из-за этого мне пришлось идти в магазин, куда я выскочила в домашних шортах и растянутой футболке, накинув поверх длинную кофту, ведь продуктовый находился в соседнем доме. Взяв хлеба, подумала заскочить в недалекую кондитерскую, чтобы взять что-нибудь к чаю и побаловать семью. В последнее время наш бюджет стал существенно меньше, поскольку моему супругу сократили зарплату, отчего мне пришлось искать вторую работу, а затем и третью. Завернув за дом и перебежав дорогу, я заметила на стоянке машину мужа и замерла, наблюдая за тем, как он выскочил из салона и подал руку кому-то сидевшему за рулем. Из автомобиля показалась молодая и ухоженная женщина, что держала огромный букет в руках и с улыбкой прижалась к моему супругу. Последний обнял ее за талию и поцеловал отнюдь недружеским поцелуем, а его рука, лежавшая у нее на талии, опустилась чуть ниже и сжала женщину за ягодицу. «Потерпи до дома, любимый. Давай купим чего-нибудь сладкого». Донесся до меня голос незнакомки. «Котенок, для тебя все, что угодно». Сейчас возьму твои любимые пирожные. А ты помнишь, какие мои любимые? Не выдержав, я шагнул из-за машины. Дорогой, кто эта женщина?» Уточнила девушка. Тонкие бровки неизвестной взлетели вверх, а муж явно растерялся, смотря на меня. «А я жена, семнадцать лет уже как. Сыну вот скоро шестнадцать». Посмотрев на женщину, представилась я. «Милый, ты же сказал, что в разводе!» — недоуменно спросила она, повернувшись к моему супругу. «О, не волнуйтесь, милочка, теперь он точно будет в разводе. Вот значит, как тебе сократили зарплату, да?» — перешла в наступление я. «А ты себя в зеркало видела? На кого ты похожа?» — бросил в ответ мужчина, наконец-то оживая. «А когда мне приводить себя в порядок?» Я же из-за того, что тебе якобы сократили зарплату, на двух работах вкалываю. Так что, дорогая моя, не думайте, что принца отхватили. Он у семьи деньги отбирал, козел, Сына забросил. Замолчи, клуша!» Рявкнул он. Муж заметно разозлился, но я и не планировала останавливаться. Не желаю вам счастья. Да и не будет у вас его. Детей тоже. Ведь таким сволочам... Не нужно размножаться. С гневом продолжила, не обращая внимания на его попытки меня прервать. В какой-то момент мне показалось, что с моими словами от меня оторвалось нечто незримое, словно облако, а потом полетело в сторону пары. Меня слегка качнуло, а сама я, резко развернувшись, отправилась в сторону дома. Вернувшись, зашла на кухню и села за стол, облокотившись на тот, и заплакала. На мои рыдания подоспел сын, испуганно подскочил и начал трясти за плечо. «Мам, ты чего? Что-то болит?» — принялся спрашивать тот. Душа и сердце болят, Стасик. Твой отец встречается с другой, а все деньги туда и уходят, как оказалось. Я-то дура, на нескольких работах надрываюсь, а он... «Мам, я знал, прости». Но как ты видел их, только тебе боялся сказать. Я поэтому с отцом и не разговариваю. Повинился он, приобнимая меня за плечи.